они обретут право на вечное спасение в загробном мире. Через множество скорбей и напастей, получало повесть временных лет, предстоит войти в царство небесное. Такие же поучения выслушивали верующие от своего духовенства и в более поздние время: есть вечная жизнь, поэтому нечего волноваться неприятностями этой жизни. Особенно настойчивым и массированным становилось такое внушение в периоды обострения классовой борьбы в феодальной Руси и буржуазно-помещичья России. Так, например, в предреволюционные годы, когда резко усилились забастовочные движения рабочих и борьба в крестьян против помещиков, православное духовенство призывало трудящихся терпеливо переносить тяготы жизни, убеждало их довольствоваться малым и не роптать. Трудящиеся бедняки, звучало с церковных амвонов и со страниц богословских изданий, должны помнить, что их доля терпения и лишений есть удел всего падшего человечества, и что только этим путём человек может заслужить награду вечную Царство небесное. Ведя разговор в своей среде, иерархи священнослужителей Русской православной церкви Цинично признавались, что видят в религии средство отвлечения трудящихся и прежде всего пролетариата от революционной борьбы. Для того, чтобы удалить из сердца пролетария недовольство и отчаяние, инструктировал духовенство епископ Алексей в статье "Христианство и коммунизм": нужно указать ему за мрачными тучами скорби и бедности, которые его окружают, Лазурное небо вечных наслаждений в обителях Отца небесного, которое открывает религия. Отнимите у пролетариата религию, и вы напрасно будете убеждать его быть скромным и уважать права другого. Он может быть будет молчать до поры до времени, но при удобном случае разорвёт свои цепи. В виде всеобщей греховности и принципе небесного воздаяния с наибольшей полнотой и отчётливостью проявилась классовая ограниченность и реакционная сущность традиционного русского православия как детища крещения Руси, антинародность и антигуманность этой феодальной идеологии, защищавшей интересы враждебных народу сил. Из высказываний дореволюционных богословов и церковных проповедников видно, что они прекрасно понимали социальный смысл призыва к массам надеяться на небесное воздаяние. Так, например, протоиерей Капралов прямо называл священнослужителей русской православной церкви представителями класса наиболее тормозящего своей проповедью царство на небе, осуществления социалистического строя на земле. Современные идеологи Русской православной церкви отказались от социально-политической интерпретации христианского учения о всеобщей греховности и небесном воздаянии и стали трактовать его в религиозно-нравственном плане, как требование морального совершенствования ради обретения спасения в загробном мире. Такая трактовка появилась под влиянием нового уклада жизни верующих, который утвердился в нашей стране благодаря тому, что трудящиеся не вняли уговорам духовенства и собственными силами устранили социальное зло. Наконец, нововведённое христианство обогатворило княжескую власть, что было простым перенесением в Киевскую Русь византийской церковной традиции. Никто иной, как духовенство, писал известный богослов профессор Китлинов в статье Трёхсотлетие дома Романовых перенёсло на Русь византийскую идею самодержавия, лёгшей затем в основу нашего государственного уклада. Согласно этой традиции, император считался помазанником Божьим, земным подобием Всевышнего, и поэтому беспрекословное повиновение ему рассматривалось как политическое требование и как религиозная обязанность. Ты поставлен Богом, таково было, по словам Повести временных лет, определение епископов, высказанное киевскому князю Владимиру Святославичу. Новым Константином Великого Рима назвал Владимира летописец, прибегнул к следующей параллели: